Глава 30. О двух других римских храмах и прежде всего о храме Согласия. Кроме храмов, помещенных выше, там, где говорилось о тех, что находятся в Риме, мы видим у подошвы Капитолия колонны портика ниже следующего храма вблизи арки Септимия, где некогда было начало римского форума. Он был воздвигнут камилом, согласно данному им обету, и, по мнению некоторых, посвящен Согласию. В этом храме часто обсуждались общественные нужды и дела, отчего становится понятным его посвящение, ибо только в посвященных храмах жрецы разрешали сенату собираться и обсуждать общественные дела. И только такие храмы посвящались, которые были выстроены с соизволения Авгуров, почему воздвигнутые таким образом храмы назывались также курьями. Из многих статуй, которыми он был украшен, писатели упоминают о статуях Латоны, держащей на руках Аполлона и Диану, своих детей, Искулапа и Гигии, его дочери, Марса, Минервы, цереры и Меркурия, а также и Победы, которая стояла на фронтоне портика и в которую ударила молния в консульство Марцелла и Валерия. Как указывает надпись, которая еще видна на Фризе, этот храм был уничтожен огнем, а затем восстановлен по приказу Сената и римского народа, почему я склонен думать, что он не был доведен до первоначальной красоты и совершенства. Его надпись означает «И сенат, и римский народ восстановили этот храм, погибший от огня». Между столбия меньше двух диаметров. Базы колонн составлены изотической и ионической. Они несколько отличаются от обычных, но все же сделаны в красивой манере. Про капители можно также сказать, что они смешаны с дорической и ионической и прекрасно сработанной. Архитраф и фриз на фасаде образуют одну плоскость, и между ними нет раздела для того, чтобы можно было поместить надпись. Но внутри, то есть под портиком, они разделены, и на них резьба, как видно на соответствующем рисунке. Карниз простой, то есть без резьбы. От стен целы не сохранилась ни одной античной части, они были не слишком хорошо восстановлены. Все же можно распознать, каковы они должны были быть. Мною сделаны три таблицы с этого храма. На первой нарисован план, на второй изображен фасад храма, на третьей отдельные части.